Раздел двадцать второй. Когда три месяца спустя явилась мать, их жизнь уже была налажена. Дядя Миша за это время один раз запил на пять дней, но был тих, как голубь. Вынырнув из алкогольного забытья, кротко стирал, готовил и выглаживал верки форму. Успеваемость ее дико выросла. Он объяснил ей, наконец, крепко и надежно азы алгебры, научил писать сочинения по очень простой, как сам говорил, советской схеме. Но после написания такого сочинения объяснял смысл и суть рассказа или повести, и тогда получалось вроде как все наоборот. И писатель, оказывается, совсем Другой, чем в учебнике имел в виду, когда писал, но только в школе это повторять не нужно. Вообще, поменьше там высказывайся, советовал, а то пойдешь по моим стопам. Разговаривал дядь Миша совсем другим, чем мать, чем все знакомые соседи языком. Никогда не сквернословил. Сначала Верке казалось, что он выпендривается. Потом, когда стала понимать многие слова, она незаметно переняла его опрятную, округлую манеру выражаться и всегда переходила на этот Дедимишин язык, когда встречала. Она их определяла за версту таких же людей, людей его покроя. Когда он читал наизусть Пушкина и Лермонтова, это оказывались совсем другие стихи, хотя строчки были те же, что в учебнике. Еще читал каких-то Боротынского, Гумилева, Кузьмина и пару-тройку других, имена которых для нее проявились во всем величии позже. Читал, останавливаясь посреди стихотворения Бармача, как... Грустно восходя, краснеет. Опоздалый лунный недовершенный круг. Лунный недовершенный круг. Боже, боже, что стало с памятью водка проклятая? Числился он на должности лаборанта в институте хлопководства Союз Нихи на станции защиты растений, куда его приняли в память о матери известном энтомологе, одном из основателей этого института. И тут надо оценить мужество завлаборатории Саидина Мурхабовича, который не только взял подозрительного Мишу Лившица на работу после его реабилитации в 56-м, но и терпеливо пережидал все его запои. Однако не с этого началась Мишина неказистая судьба, а гораздо раньше. Гораздо раньше. Он любил говорить «Из очень многих белых колонизаторов я один родился здесь добровольно». До известной степени это, конечно, была фигура речи. Однако правдой было и то, что дед его, военный врач из кантонистов явился в эти края в составе русской армии генерала Кауфмана и обосновался тут Обстоятельно и с любовью. Настолько пригрела его Азия, что и жену свою, киевлянку, наследницу большого ювелирного магазина Исаак Диамант и Гавриил Диамант, он приволок сюда же, на новую, приветливую, усаженную молодыми чинарами улицу Романовскую, где к тому времени успел выстроить особняк, одноэтажный, но просторный, Колонны на каменном крыльце, высокие потолки с лепниной. Единственная его дочь родилась еще в этом особняке, а вот единственный внук, дед к тому времени, даром что врач скончался от холеры, рос уже на тизиковке в комнате с буржуйкой, керосиновой лампой и примусом, которую снимали избавленные от дедовского особняка Мишины родители. Впрочем, жизнь все равно была прекрасна. Соседи тут очень разные жили. Слева не пальцев, Во дворе стояла его телега, а в конюшне вздыхали и фыркали два тяжеловоза — Моня и Бурый. Справа квартировала интеллигентного вида женщины о месте работы, которой взрослые говорили шепотом. Позже пришлось догадаться, что она была сотрудником НКВД, и вот она-то. Но нет, еще не тогда, аж до девяти мишиных лет, жизнь все-таки была прекрасна. Папа брал его в экспедиции в голодную степь, Ургенч, Кызылкумы. Целый месяц накануне папиного ареста они прожили в Кишлаке, Гайрат, под. Шахризябам. Собственно, папу и взяли прямо оттуда, из палаточного лагеря геологов. И когда Мишу отправили домой в Ташкент, выяснилось, что и возвращаться-то некуда. Накануне ночью арестовали маму. Дело в том, что родители оказались шпионами, а Миша и не догадывался об этом, и очень сильно их любил. Когда за мальчиком явились из дед-приемника, он исчез. Скорее от жгучего стыда, чем от страха. И до самой зимы толокся в таборе беспризорников на берегу Салара, Куда горожане старались не появляться. Но однажды там все же появилась молодая отважная женщина с ящичком пробирок, И Миша узнал в ней мамину подругу и сослуживицу Евгению Николаевну, Тетю Женю, хохотушку, затейницу, пивунью. Той понадобились вши для опытов. Она достала из сумки клеенку, расстелила на земле, вывалила на нее хлеба, помидоров, картошки, объяснила ребятам, что ей нужно. В одном из оборванцев, послушно подставившим ей свалявшиеся кудри, она узнала мальчика, которому дарила когда-то игрушки и твердые глянцевые книжки-складни про Макса и Морица на немецком языке. «Мишенька — Мишенька! — вскрикнула Евгения Николаевна и разрыталась. Они так и возвращались в город с недособранным урожаем в шей, поскольку дособирать их тетя Женя свободно могла уже дома и все с Мишиной головы. И целую зиму, целых четыре месяца, мальчик провел в тепле и блаженстве, правда, Без учебы, так как тетя Женя в школу боялась его посылать, и все пыталась придумать, как выпутаться из положения. А о том, что Миша живет у нее, знали только они двое. И еще Адыл Нигматович, друг тети Жени, который приходил к ней на ночь два раза в неделю. И, несмотря на то, что был третьим секретарем горкома комсомола, Тоже почему-то осторожничал. Прежде чем выйти утром на улицу, Выглядывал из окна, прячась за шторой. Кончилось все в одночасье, и страшно. Вечером тетя Женя, оставив Мише Сковороду горячей картошки на столе, Куда-то ушла, предупредив, что вернется поздно, И, чтобы Миша не ждал, ложился спать. Он и лег. Но часа через три... В дверь позвонили. На пороге стоял обросший щетиной маленький, скучный человечек. Он тускло посмотрел на мальчика воспаленными глазками и сказал. — Отец или дядя? Или брат? Кто-нибудь из мужчин есть? Миша тихо сказал. — Я из мужчин. Тот усмехнулся. Ну, тогда поехали. Помочь надо. «Куда — Куда? — встревожился мальчик. — Я не могу мне, тетя Женя, вот с ней и надо разобраться. Оборвал мужчина, повернулся и стал спускаться по лестнице. А Миша мигом оделся, запер дверь на ключ и бросился следом. Шли не очень долго, минут двадцать, свернули на улицу чинскую вошли в калитку одного из домов и тихо. Дядька ступал бесшумно и все время взмахивал рукой позади себя, чтоб мол, Миша не топал ногами. Отворили дверь на террасу. Из темного дома навстречу им выскочила заплаканная пожилая женщина с керосиновой лампой и сказала, — Там она. Я уж в одеяло завернула. — Господи! А это кто? Ребенок? А как же... — Ничего. — Вместе дружно, — оборвал дядька. — Это уж, знаешь, не... Чемпион по поднятию тяжестей. А где тетя Женя? Звонко спросил Тихо! — сказала женщина. С ней несчастье. Кровью стекла. Ты, мальчик, когда привезете ее домой, вызови скорую, а там как повезет. Скажешь, что пришла мам к поздно, неизвестно откуда, легла на кровати и.